С паршивым настроением она пошла домой. Проходя мимо соседнего подъезда, заметила бабушку. Когда шла в бухгалтерию, а это было часа четыре назад, она также, потупив взор, сидела на скамейке. «Здравствуйте. Можно посижу с вами?» Бабушка не ответила, а только молча тяжело кивнула головой. Женщина была ухоженной. Совершенно не похоже на тех, что попрошайничают, хотя и среди них были очень аккуратные. «Что-то случилось?» Женщина подняла голову. В ее глазах была печаль. «Наверное, так смотрят матери, когда все теряют». Достала платок и вытерла глаза. «Он выкинул его». Чуть дрожащим голосом сказала. «Что выкинул?» спросила Оля. «Пианино. Мне его подарил ещё мой отец. Выкинул? Да. Оно было старым. Стояло в зале, уже не играло, было разбитым. Столько раз переезжало. Но даже не спросил меня. А кто он? Сын, как-то обречённо сказала бабушка. Конечно, занимало место. Я иногда садилась и перебирала клавиши, а там молоточки стукали.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 Через полчаса они вернулись. Бабушка рассказала, как в своё время играла, как работала в тылу, а после преподавала в музыкальной школе. Жили в бараке, затем в маленькой квартире, где не было места для пианино, и его поставили в сарай. А когда купили квартиру и поставили пианино в зал, она уже не играла. «Мам, мы тебя потеряли!» Радостно шёл ей навстречу уже немолодой мужчина. «Здравствуйте», — поздоровался он с Олей. «Пойдём, мне надо тебе кое-что показать. И вас прошу тоже». Они поднялись на пятый этаж. Открылась дверь, и выбежал мальчик. По его лицу было видно, что в доме произошло что-то очень интересное. Женщина хотела что-то сказать своему взрослому сыну, но молча, опустив руки, осторожно вошла в коридор. «Бабушка!» «Идём сюда!» — позвала девочка и сразу забежала в зал. «Идём, идём!» Женщина вздохнула и, сняв обувь, прямо в пальто вошла в комнату и сразу замерла. Оля увидела на её лице удивление. «Ну, как тебе?» У стены стояла новенькая белая пианино. Бабушка трясущимися руками прикоснулась к полированной крышке, открыла её и нажала на первую клавишу. «Ура! Мам, поздравляем тебя с днём рождения!» «Так оно же в августе», — удивилась бабушка. «А мы в августе тебя ещё раз поздравим!» Вот так всё просто. Оля смотрела на женщину, которая ещё несколько минут назад обижалась на весь белый свет и вот теперь была, похожа самой счастливой.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 «На следующий день после операции, как освободитесь, приходите. Попрошу, чтобы вам выписали пропуск». «Спасибо». Оля шла домой радостная, забрежила надежда. «Все будет хорошо», — твердила себе и, посмотрев на небо, удивилась, что оно опять стало голубым.